С отъездом Гюйсена в Германию занятия царевича прекратились. Царю не удалось найти ему замену. Гюйсен возвратился в Россию только в октябре 1708 года. Наследник был предоставлен самому себе. Сохранились лишь сведения о том, что он успешно овладевал токарным делом. Токарных дел мастер людовик де Шапер доносил царю 22 октября 1705 года из Москвы. Его высочество государь, царевич, многократно в доме моем был и зело уже изрядно точить изволит, и кажется, что он великую охоту к сему имеет. Царевич жил в Москве, главным образом в Преображенском, получая на содержание 12 тысяч рублей. Он по-прежнему проводил время в праздности, занимаясь лишь комнатными играми и детскими забавами. Его главный наставник Меньшиков пребывал в недавно основанном Петербурге, а самому Петру было и вовсе не до воспитания сына. Решалась судьба России. В Астрахани сбунтовались стрельцы, вслед за ними вспыхнуло восстание на Дону. Но главная опасность, грозившая россии утратой суверенитета, исходила от шведского короля, готовившегося к вторжению на ее территорию. Петр энергично готовился к отпору неприятеля, отдавая все силы повышению боеспособности армии, увеличению ее численности, обеспечению ее снаряжением и продовольствием. В сложившейся ситуации Петр решил использовать наследника в качестве своего помощника, приобщить его к участию в делах ему посильных. Здесь мы должны отметить одну существенную особенность. Со времени участия царевича в военных операциях при овладении Ньеншанцем и Нарвой, 1703-1704 годы, отец не давал ему поручений, связанных с походной жизнью и боевыми действиями. Надо полагать, что он руководствовался интересами государства. Не обладавший богатырским здоровьем царевич мог не вынести тягот походной жизни и прихватить болячку способный увести его в могилу. Еще больше опасность стоило в себе пребывание наследника на театре военных действий, где шальная пуля могла лишить его жизни, вызвав смуту в государстве после смерти отца. Руководствуясь этими соображениями, Петр берег наследника, обременяя его поручениями, выполняемыми вдали от фронта, в глубоком тылу. Царевич не участвовал не только в решавших исход войны сражениях у Лесной и под Полтавой, но и в мелких стычках, не взял царь-наследника и в прудский поход. Первое поручение царевич получил в 1707 году. Петр вызвал сына в Жолку, в Галиции, в верстах в 30 от Львова, где тогда находился, и изъявил ему гнев за тайное посещение матери о чем царя известила его сестра Наталья Алексеевна. Алексей был послан в Смоленск, где ему было велено заготавливать для армии провиант и фураж, а также осуществлять набор рекрутов. Здесь царевич пробыл около пяти месяцев до 21 сентября. Изменения в отношениях между отцом и сыном можно проследить по письмам сына к отцу. Отличительная особенность писем, отправленных в 1703-1706 годах, состояла в бедности и стереотипности их содержания. Формуляры их заимствован из переписки XVII века, когда автор письма ограничивался главным образом тем, что просил адресата известить его о своем здравии. Первое письмо, отправленное из Преображенского 25 августа 1703 года, звучало так. «Прошу у тебя, государя моего, милости, прикажи отписать о своем здравии, писанием посетить мне во обрадование». Письмо, отправленное из того же Преображенского почти три с половиной года спустя, 12 декабря, 1706 года содержит ту же просьбу пожалуй государь прикажи мне писанием посетить о своем здравии лишь письмо царевича о 21 августа отступает от стереотипа и содержит конкретную информацию «Известую тебе государь приехал я к москве августа 19й день и доктор был у меня «Видел и хотел лечить». Некоторое разнообразие можно обнаружить и в заключительных фразах посланий. В первых двух письмах подпись выглядела так. «Сынишка твой, Алексей, благословения твоего прошу и поклонения приношу». В последующих письмах уменьшительное «сынишка твой», видимо, по требованию отца, заменено словами «сын твой». Текст подписи отличался разнообразием. Здесь встречаются «Сын твой Алексей, благословение твоего прошу и всепокорно кланюйся». В других посланиях «всепокорно кланюй» заменено «кланюйся всеусердно, благословение твоего прошу». Письма царевича последующих десяти лет, 1707-1716, коренным образом отличаются от писем предшествующего времени. Они носят деловой характер. По их содержанию можно проследить степень усердия царевича при выполнении полученного задания, а также узнать о достигнутых результатах. Так, получив задание заготавливать провиант и фураж, царевич счел необходимо известить отца, что он прибыл в Смоленск 15 мая и в тот же день приступил к осмотру наличных запасов продовольствия и фуража. Оказалось, что недостает семидесяти тысяч четверти зерна и двадцати четвертей муки и сухарей. Сообщая в деталях о своих действиях, сын стремился показать отцу, сколь усердно он взялся за дело. Глубже ознакомившись с обстановкой, царевич убедился, что Смоленский уезд не в состоянии обеспечить заготовку недостающего провианта и фуража. И в донесении от 20 мая предложил обширный список уездных городов, где их надлежало собирать. В числе городов значились отдаленные от Смоленска Ярославль, Переславль-Рязанский, нынешняя Рязань, Калуга и другие. 26 мая 1707 года Алексей Нарышкин извещал Якова Игнатьева, что царевич Смоленский определенное ему дело управлять начал изрядно. Однако результаты изрядного управления оказались весьма скромными. Спустя почти месяц 19 июня Нарышкин сообщал тому же корреспонденту, что «явилось привозу овса и сухарей четвертей с двадцати, а больше привозу ниоткуда нет». Скромные результаты заготовителей понятны. В мае-июне и запасы фуража и сена были на исходе, а новому урожаю не приспело время. Лишь в конце сентября было собрано всякого хлеба 98 тысяч четвертей и сена свыше 500 тысяч пудов. Набор рекрутов, который тоже был поручен царевичу, происходил менее успешно. Ему надлежало поставить... В 1707 году 3018 рекрутов, а к 31 мая было поставлено только 308. Впереди было еще много месяцев, чтобы справиться с поручением, однако царевич заболел, и отец проявил заботу о нем, повелев доктору Блюментросту отправиться в Смоленск, чтобы оказать больному помощь. 16 июля... 1707 года наследник извещал отца. Доктор Блюментрост приехал ко мне в 14-й день июля в Смоленск, за что всеусердно благодарствую и желаю, дабы не оставлен был я писанием от тебя, государь.